Глава пятая. Новый путь. Тёмные глаза по холодности были сопоставимы с айсбергом. «Так ты теперь один?» — спросил мужчина. «Тот самый, который перерезал всех бандитов». «Получается, что да?» — ответил я. «Сам я сидел прямо на земле и смотрел в никуда. А что мне ещё делать?» Выжившие крестьяне собирали умерших. Разложили их тела вдоль забора с внешней стороны. Я на это зрелище глядеть отказывался и убрался подальше. Гаран мертв. Элиза мертва. Староста тоже мертв. Он был тем самым мужчиной, который вышел ночью и погиб вместе с дядей. А больше со мной никто и не общался. Никому не было дела до мальчишки-сироты». Своих проблем выше крыши, как бы не захлебнуться в них. Я видел... Сколько трупов? Штук тридцать, не меньше. Подумывал собрать вещи Гарана и Элизы. Так и сделал. Перенес их в телегу и там осознал, что не умею ей управлять. Как не умею я обращаться с лошадью? Да и умею я, что дальше? Отправиться в путь. «Но куда?» «Это тот самый случай, когда в силу возраста я был абсолютно беспомощен, и единственное, на что стоило уповать, это на помощь крестьян. Вдруг приютят». «Но подошли ко мне не они, а профессиональные убийцы с пугающим взглядом». «Что-то много кто меня пугает, какая-то угнетающая тенденция». То старики древние на пути попадутся, то вот этот подозрительный непонятный тип. Выглядел он впечатляюще, если присмотреться. А присмотреться к нему было сложно, взгляд прямо-таки соскальзывал. Темный плащ, кожаный нагрудник с металлическими вставками, штаны тоже кожаные, где-то под плащом кинжал скрывается. Лезвие длинное, способное пробить голову взрослого человека и выйти с другой стороны так, что еще с ладонь останется. Волосы у него черные. Не как уголь, но цвета сырой грязи точно. Чернозем. Подстань глазам. Почему бросился на того дезертира? Дезертир, значит. Безусловно, любопытный факт, который тронул меня, но на который было, в сущности, плевать. А что мне терять? Они мамку убили и дядю. Кому я теперь нужен? Так хоть отомстил? Сколько тебе лет? Пять. Ответил я, сам в этом сомневаясь. На вид лет пять, а так может четыре или шесть. У Элизы я не спрашивал, были вопросы поинтереснее. Что думаешь делать дальше? Да если бы я знал, ответил как на духу. Мужчина кивнул каким-то своим мыслям и снова меня оглядел. «Хочешь пойти со мной? Легкой жизни не обещаю, но где спать и что есть найдется». «Пойду? Чего не пойти?» «Не, серьезно. Что-то я так и не увидел очереди крестьян, которые хотят приютить лишний род. А раз так, то и выбора по сути нет. Тогда иди за мной. Здесь я свои дела закончил». А как же дядя и мать? Их похоронить надо. Почему-то мне казалось правильным хотя бы так отдать дань уважения этим людям. «Их до ночи сожгут. Ждать не буду», — ответил он безэмоционально, констатируя факт. «Сожгут. Пусть так». «У меня телега осталась с лошадью. Там ценные вещи есть», — вспомнил я. «Хм». задумался он. «Для тебя там что-то дорого?» «Нет». «Тогда это лишняя морока. Лучше продать». «Не уверен, что ее сейчас купят». «Верно», — посмотрел он на меня с легким любопытством. «В соседнем селе продадим. Заодно новости сообщим. Да и награду получить надо». То, что мужчина не особо заинтересовался телегой, я счел хорошей новостью. Когда вещи складывал, подумал, что меня и ограбить могут. Поэтому те деньги, которые накопили брат с сестрой, пересыпал в кошель и сейчас его за пазухой таскал. Еще и пару рубашек поверх нацепил. Выглядело не очень, но зато скрывало то, что нужно. — А как вас звать? — спросил я вдогонку, когда мой новый опекун отвернулся и зашагал вдоль забора. — Зовут? — обернулся он. — Зови меня Сергиус. «А тебя как звать, молец «Зовите меня Ирана». «Это твое настоящее имя?» «Кажется, моя прежняя жизнь закончена, поэтому не вижу смысла оставлять старое имя. Тем более такое бесячее». «Рано так и рано», — принял он ответ. «Иди за мной, поможешь донести». Я и предположить не мог, что именно он собирается нести, То, что Сергиус забрал оружие, кое-какие доспехи и ценности с разбойников, меня не удивило. А когда он принялся отрезать головы, не рубить, а именно отрезать своим кинжалом, да так сноровисто, что чувствовался в этом большой опыт, если бы я позавтракал, меня бы точно стошнило. Самое ужасное было, когда он приказал складывать головы в мешок. Сопоставив слова про награду и отделение частей тел, Я догадался, что платят здесь по факту предъявления неоспоримых доказательств. Но и мирок. С крестьянами прощание вышло коротким. Настолько, что никто и внимания не обратил, когда я ушел, прихватив с собой телегу. Пару взглядов бросили, и все на этом. Рулить сел Сергиус, и справился с этим так ловко, что у меня никаких вопросов к его квалификации не возникло. «Да и возникни я бы ничего не спросил», Так что моя судьба вроде как решилась и наметились перспективы. Это как поставить галочку в списке дел, без эмоций, без вовлечения. Внутри я по-прежнему чувствовал опустошение, отдавая себе отчет, что если хоть немного задумываясь о случившемся, мое маленькое тело не выдержит. Оно и так не выдержало. Стоило залезть в повозку, очутиться в хорошо знакомой обстановке, как я отключился. очнулся от тычка. «Рано проснись», — прозвучал голос где-то рядом. «Вставай давай, потом отоспишься, мальчик». «А? Что?» — дернулся я. На секунду показалось, что это Гаран, но нет. Это был Сергиус. Я посмотрел на него недоуменно, а потом вспомнил, то, что с удовольствием бы позабыл. «Плохое случается, мальчик». Это не повод уходить в себя и терять бдительность. Отличный совет, вот и знания подъехали. Мой бог порадуется, если я ему эту квинтэссенцию мудрости принесу. Пока я пытался разобраться с эмоциями, Сергиус отошел куда-то в сторону. Я выбрался за ним и увидел, что мы остановились рядом с другой повозкой, почти такой же, как наша. Так и не скажешь сразу лучше или хуже, Она была потрепанная временем и дорогой, пылью, дождями и грязью. От изучения увиденного меня отвлекла та, кто сидела на козлах. Девочка, самая настоящая, лет восьми. Точно бы я при всем желании определить не смог. Она была закутана в рубаху, ей не по размеру. Волосы — копна сена, не знавшая расчески и мыла, а глаза — «Два угля, стремящихся прожечь меня насквозь». «Кто это?» На сцене появился третий участник. Тоже ребенок, мальчик лет девяти, крупнее меня раза в два. Грязный, как и девочка, потрепанный жизнью. У него на щеке шрам сверкал, привлекая внимание. Когда я посмотрел на рану, парень коснулся ее, нахмурился и глянул на меня из-под лобья. «Это и рану». Рано такая и Гермес. Я вяло помахал им рукой, окончательно запутавшись в происходящем. Какой-то мужик путешествует с детьми, убивает дезертиров, тех, которые легко убили Гарана и захватили село на сотню человек, вооруженных, обученных и готовых к насилию, а он их перебил, как куропаток. Отсюда вывод, что если Гаран круче обычного человека, те бандиты круче Гарана, то Сергиус круче их всех вместе взятых. И вот он зачем-то путешествует в компании двух чумазых детей, которые, хоть убей, на него не похожи. Гермес, он рыжий, поцелованный солнцем. А еще запахом пота и отсутствием гигиены поцелованный. Шрам у него свежий, недели две максимум. Видно, что чем-то обработали и швы наложили, но не то чтобы изящно. Из-за раны его лицо выглядело перекошенным. Парень старался не улыбаться. Вон как лицо кривил, чтобы боли избежать. Не далее как... Я замер, попытавшись оценить, сколько проспал. Судя по положению солнца, не больше часа, а то и меньше. Скорее полчаса где-то. Светило не особо сдвинулось. Да и глупо было бы оставлять повозку далеко от села, а потом идти пешком. Причем еще и детей бросать. В этом мире по ночам дикие твари ходят. Оставишь мелких без присмотра, и когда вернешься, найдешь разорванные тела, в лучшем случае. Здесь небольшой подлесок, а дальше открытое пространство во все стороны расходится. Полей нет, дороги нормальной тоже. Такие же телеги накатали колею, по ней и ездят. Неплохое место, чтобы оставаться не особо приметными среди кустов и деревьев. Несмотря на эмоциональный шок, часть меня продолжала раскладывать ситуацию на составляющие и подмечать детали. Телега у Сергиуса обычная, но одежда куда лучше, чем та, что носят крестьяне. Я бы даже сказал, у него это профессиональное одеяние. И прятаться удобно. И по карманам всяких смертоносных штук распихать можно. Дети одеты обычно. Сразу видно, тоже из деревень. Раз меня новый покровитель подобрал, значит и других детей тоже. Зачем? Надеюсь, он не из этих любителей детских тел. Знаю я несколько историй, когда наивные ловцы встречали, как они думали, наставника, или того, кто их приведет к знаниям. А приводили их на заклание или в котел. «Он дурак?» – спросила девочка. Ее голос прозвучал неожиданно. Кажется, эмоциональный шок куда серьезнее, чем казалось. А мои рассуждения? Лишь попытка убежать от этого всего. Пока я думал, никто не ждал. Сергиус все же заглянул ко мне в повозку, осмотрел и перенес часть вещей. Ничего особо ценного там не было. Так, походные вещи, которые пригодятся в дороге. Еще набор тканей, ниток и иголок, с помощью которых Лиза шила. Воспоминание о ней кольнуло. Неужели я успел привязаться к этой женщине? Или это чувство вины, потому что она погибла из-за меня и моего любопытства? Останься я в доме. Точно, дурак! Сергиус вопрос проигнорировал. А вот Гермес высказаться не постеснялся. «Сами вы дураки», — буркнул я. «Вот еще. Буду я каким-то детишкам позволять себя оскорблять». «Дурак, дурак», — покивала Кая. «Его по голове не били? А то взгляд пустой и замер надолго». «Хватит болтать», — вышел к нам Сергиус. «Гермес, садись за вторую повозку, веди ее за нами». «Сделаю». Мальчишка мгновенно сжался и побежал исполнять приказ. «С дисциплиной у них идеально», — машинально отметил я и запрыгнул в свою же повозку. Так было привычнее. Когда подходил к ней, поймал внимательный взгляд девочки. Она сидела нахохлившись, как вороненок. Злой вороненок. С внимательным и недобрым взглядом. В ближайшие часы ничего не прояснилось. Да и, если честно, не хотелось прояснять. Память подкинула выжимку из еще одной лекции. Нет ничего слаще для ловца, чем новое знание. Знание — понятие объемное, включающее в себя любую новую информацию. Особенно ценно то, что пригодится нашему Богу. Но также важно и то, что поможет выжить. Узнать, кто такой Сергиус, зачем ему дети — это вопрос выживания. Но на лекции нам рассказывали, что... Неопытный ловец сможет столкнуться с тем, что называется информационная передозировка. Еще передозировка бывает эмоциональная. Нервная система пятилетнего мальчика была в принципе не переварить все то, что случилось. Да и разум меня восемнадцатилетнего тоже. Я всегда жил в мире. Никакой борьбы за жизнь, никакого насилия. Сытная, беспечная жизнь. которая мне сейчас казалось пустой тратой времени. Лучше бы на пару факультативов пошел и научился драться, но нет же. Занимался чем угодно, кроме того, что действительно полезно. Оправдывал это тем, что времени у меня еще полно, успею наверстать. Никто ведь не мешал уйти через озеро лет в пятьдесят, прожив хорошую жизнь перед этим, а потом вернуться молодым, если повезет. Но вон как вышло. Кто же знал? Сижу в телеге, чувствую сырость раннего утра, слышу, как скрипят колеса и всхрапывает лошадь, как ее погоняет гермес, и умом понимаю, что со мной что-то неладное, но опыта не хватает, чтобы определить, что именно. Я в теле ребенка. Этому меня тоже учили. Другая биохимия тела, гормоны, нервная система, моторика. Иначе говоря, есть рассинхронизация между телом, разумом и духом. Я бы думал гораздо лучше, но неразвитый ум не позволяет. Мои эмоции скачут, как дикие лошади. Мир кажется большим, ужасным, пугающим. А еще мне до боли хочется прицепиться к кому-нибудь и чтоб меня обняли. Меня, не выносящего, несанкционированное прикосновение. Самое обидное, я знаю, что с этим делать. Ждать? Взрослеть, терпеть и постараться не влипнуть в неприятности еще больше, чем есть сейчас. Хорошие слова, жаль, что прямо сейчас толку не несут. Через силу, через сопротивление я заставлял себя прокручивать ситуацию раз за разом, ищать те действия, которые помогут выжить. В первую очередь надо выяснить, к кому я попал. Благо с этим проще всего. Уверен, в ближайшие сутки ситуация сама прояснится. Главное, чтобы не фатальным для меня образом. Можно подсесть Гермесу и поспрашивать у него, но... Я и так еле удерживаю это маленькое тело от того, чтобы оно не разрыдалось. Мне нужно время побыть в одиночестве и прийти в себя. В чем, я уверен, поможет план действий. С первым шагом определились... Надо решать со вторым. С которым загвоздка. Нет смысла рассуждать про тактику, когда не знаешь, где ночевать будешь. Как узнаю, кто такой Сергиус, чего он от нас хочет, чем предложит заниматься, тогда и буду думать. Еще надо бы разобраться с тем, что оставил тот древний старик. Он же явно заложил какие-то воспоминания и знания внутри меня. Тот случай, когда столь желаемое находится буквально внутри, но с этим ничего поделать не можешь. Я понятия не имел, как извлечь эти знания. Теоретически, если поставить себя на грань смерти, можно провалиться во внутренний мир, но на подобные эксперименты я сейчас не готов. По всему выходит, что единственное доступное сейчас действие — это ожидание. Ждать, налаживать контакт с Сергиусом и другими ребятами, узнавать окружающий мир. «Так себе план. Не то чтобы вдохновляет, но хоть убейте, не вижу шагов лучше. Не тогда, когда я маленький ребенок. Как бы там ни было, пусть и примитивный, но план принес толику облегчения, и я сам не заметил, как отрубился». К месту продажи повозки и лошади добрались к вечеру. Сергиус ушел торговать, а я отправился наводить мосты и добывать информацию. Само поселение любопытство не вызвало. Стена из деревьев до да нескольких десятков домов. Я подобное много раз видел. Чувствовал я себя тоже лучше. Сон, как ни странно, помог прийти в себя. Произошедшее в деревне казалось чем-то далеким. Если не думать об этом, то нормально. «Так ты Кая», — начать решил с девочки, которая осталась в повозке. «Чего надо?» — спросила она недобра «Хочу разобраться, куда попал». «Так разбирайся», — ответила она недовольно. «Уверен, ты можешь мне в этом помочь». «Тебе сколько лет?» «Пять». «Больно складно говоришь». Ее глаза так и сверкали подозрительностью. «Как умею, так и говорю». «Ты давно Сергиуса знаешь?» «Семь дней», — ответила она, подумав. «А Гермес давно?» «У него и спроси». «Спрошу». «Но ты-то знаешь?» «Он до меня попал к Сергиусу». «А зачем мы ему?» «У него и спроси», — ответила эта общительная дама. «Спрошу», — вздохнул я. «Или ты сама не знаешь». «Маленькие девочки должны вестись на провокации, но это...» Смерило меня взглядом, будто я к ней в ухажера набиваюсь. Фыркнула и отвернулась. «Так не знаешь?» «Отвали!» «Значит, не знаешь». «Сейчас нос сломаю!» Я вздрогнул. «Если мне третий раз нос сломают, да еще девчонка?» «Не, силы у нее не хватит!» «Но лучше отойти». Невольно потрогал пострадавшую в обоих мирах часть тела. Болит, напоминая о горьких поражениях. Кая жест заметила и победно усмехнулась, чем разозлила меня. «Нам теперь вроде как вместе жить», — попытался я ввоззвать к разуму. «Лучше дружить, чем враждовать». «Это с чего ты решил, что нам вместе быть?» — прищурилась она. «Мало ли что Сергиус для тебя придумал». Если придумал для меня, то и тебя не обделит. Я полезнее. Чем это? Не такая дура, как ты. Так и я не дура. Девочка улыбнулась. Как по мне, это хороший знак. Чего вы разболтались? Подошел к нам Гермес, который до этого за лошади ухаживал и наш разговор, скорее всего, слышал. Финальную часть точно. Зачем мы Сергиусу? спросил я у него, не откладывая. «Не знаю». Дал он ответ, которого я не ожидал услышать. «Не знаю? Просто не знаю?» «Моих родителей убили», внезапно признался Гермес. «Когда войска темного герцога бежали, они много чего натворили». Слова давались ему с трудом. «Так меня Сергиус и подобрал». «На пепелище». «Как и меня», — кивнул я сочувственно. Мы оба уставились на Каю, ожидая ее откровенностей. Но девчонка резко качнула головой. «Будь у нее коса, смотрелось бы эффектно, а так что взять с куска сена? Отсыревшего, грязного куска сена». Сергиус вернулся спустя час. Притащил мешок еды и кинул мне небольшой кошель. Я не поленился, залез внутрь. Деньги. Внешне похожи на металл грубой обработки. Не все идеально ровные. Изображена чья-то рожа с настолько ужасным качеством исполнения, что и пытаться нечего узнать, кто это. В курсе местной валюты я не разбирался. Не скажу, обманул меня Сергиус или нет, но сам факт того, что он отдал мне хоть какие-то деньги, говорил о многом. Собирайся он нас или меня убить. Поступил бы так. Сомнительно. Нет смысла успокаивать бдительность пятилетнего ребенка, которому некуда идти. В путь отправились сразу. Следующей остановкой было место, которое я обозвал про себя «Деревня Богатая». Стена выше, в четыре моих роста, по периметру видны вышки. Крыши двухэтажных домов тоже намекают, что это место не такое простое, как предыдущее, которое я видел. А еще у ворот нас встретили люди, похожие на стражников, с копьями и в кожаной броне. Добирались мы до этого места три дня, о которых по большому счету нечего сказать. К Сергиусу я откровенно боялся подходить. Он как зыркнет. Так сразу все вопросы где-то в горле застревают. А если что-то приказывает, хочется это исполнить, еще и поклон отвесить так, на всякий случай. Гермес реагировал на него еще хуже. В рот заглядывал и моментально исполнял любые поручения. Сразу видно, что парень он работящий. Его давно к делам в селе представляли Кая... А вот эта девчонка совсем другая. Я ни разу не заметил страха в ее глазах. Пытался с ними наладить контакт, но... В лучшем случае Кая скупо отвечала, а в худшем грубила и угрожала сломать нос. Сергиус ей на это ничего не говорил. Иногда мне казалось, что он сам не знает, как обращаться с детьми. Гермес был пообщительнее, но часто в себя уходил. Не привык еще к тому, что потерял всю родню, Остался один, и его жизнь сделала крутой поворот. Когда прибыли к богатой деревне, Сергиус коротко переговорил со стражниками, показал какой-то медальон, и те нас пропустили. Въехав внутрь поселения, попали на просторную улицу, где свободно две телеги развернутся. По этой дороге проехали где-то до середины поселения, остановившись возле самого высокого здания. Это первый дом, сложенный из камней, который я увидел на своем пути. Наш добродетель отправился внутрь здания и вернулся через полчаса. Взяв мешок с головами, передал их какому-то мужику, который вытащил трофей наружу, и передал кошель Сергиусу. «Оплата за труды?» «Еще заказы брать будешь?» спросил принимающий. «Нет». «Хватит». «Дальше куда?» «К себе». «Удачи тебе». «Хорошо поработал». Мужик хлопнул по плечу Сергиуса и крикнул пареньку, чтобы тот прибрал головы. В этом поселении днем на улицах присутствовали жильцы. Некоторые останавливались, чтобы поглазеть, но ни у кого на лицах я не увидел удивления или отвращения по поводу отрезанных голов. «Едем домой», — предупредил нас Сергиус. Развернул повозку и отправился в путь. До нового места добирались с неделю. Останавливались когда как. Один раз в селе заночевали, и Сергиус заставил всех нас помыться. То, что на дворе подобие осени прохладно, а вода ледяная, его не смущало. Он еще и корнем каким-то заставил натереться, от которого кожа потом зудела. Различия между мальчиками и девочками он тоже не делал. Мы разделись, он нас окатил из ведра, мы натерлись, он еще пару раз окатил и заставил приседать и руками помахать, чтобы согреться. Я слышал о варварских способах закалки, но не думал, что столкнусь с этим. Остальные разы ночевали где попало. Сергиус выбирал тихие, непродуваемые места в лесу, Он же разводил костер и готовил пищу. Кормил нас исправно, голодными не держал. Втроем, я имею в виду наш детский состав, мы спали в повозке, прижавшись друг к другу. Кая один раз буркнула что-то, но больше ничего не говорила. Ночью-то холодно, а повозка не сказать, что самое теплое в мире место. Сам Сергиус ночевал... Ну, где-то ночевал. Когда мы засыпали, он еще бодрствовал. Когда просыпались, он тоже бодрствовал. Молчаливый, хмурый и суровый этот мужчина был не из тех, кто любит поболтать. Но когда меня это останавливало? Постепенно я обвыкся и перешел в атаку. В один из вечеров, когда он разжег костер и варил похлебку, я подкатил к нему с вопросами. «А куда мы едем?» «Домой». ответил он. «Домой это куда?» «Это туда, где вы будете жить». «А что мы будем делать?» Сергиус вздохнул. В его глазах мелькнуло не раздражение, но отголосок его. «То, что я вам скажу. Хватит вопросов. Ночь не любит болтливых». «Что-то во мне после смерти Элизы и Гарана определенно изменилось». После слов Сергиуса я заткнулся. Не продолжил насиловать его вопросами, а замолчал, при этом не чувствуя жгучего желания продолжить допрос. Только психологических травм мне не хватало. Или это я так осознал, что вокруг недружелюбная среда, очень даже опасная, и иногда лучше умерить любопытство, чтобы выжить. Мне пять лет. Глупо рассчитывать, что прямо сейчас я узнаю какие-то сокровенные тайны. Придется ждать лет десять до того, как я смогу более-менее самостоятельно влиять на свою судьбу. Десять лет только на подготовку. Я поднял глаза к небу, надеясь, что мама следит за мной. Для видящей ее уровня — это легкое, обыденное дело. Она точно наблюдает. От этой мысли стало полегче. Мы с ней не увидимся минимум десять лет, а если быть реалистом, то все двадцать. Продержится она там без меня? Дождется? Насколько состарится? Вопросы, которые и без того поганое настроение делали совсем паршивым. За десять лет я узнаю все то, что сейчас могу спросить у Сергиуса. Нужно лишь набраться терпения и не щелкать клювом невежества. Так зачем злить мужчину? лучше в какой-то век изображу послушного ребёнка